В одном маленьком городе, в маленькой стране, был праздник. Люди молились в мечети, а потом все вместе готовили угощение во дворе. И во славу Творца угощались вкусными блюдами во дворе под зелеными деревьями. Такой был обычай. Мулла заметил, что маленький мальчик стоит на пути тех, кто носит горячие блюда и накрывает на стол. Его могли нечаянно толкнуть или обварить. Мула обеспокоился. У него было семь детей. Он всегда замечал, если что-то было не так с ребенком. Добрый был человек и хороший отец. Мальчик был совсем крохотный. В бедной одежде и с палочкой. Мула обратился к женщине, которая стояла рядом с мальчиком. Мол, «Отведите вашего ребенка вон туда», «Здесь его могут толкнуть нечаянно». Женщина ответила, что это не ее мальчик. Она не знает, почему он за ней увязался. Впервые его видит. «Это совершенно чужой мальчик». Мула стал зычно кричать. «Чей это мальчик?» Мягко держа ребенка за худенькие плечи. Мула хотел позвать родителей. А мальчик поднял личико с незрячими глазами и тихо сказал, «Я ничей, мальчик, ничейный. Моя мама умерла, а отца я не знаю. Я живу у тети в соседнем городе, но она устает заботиться обо мне и отправляет меня к тете в этот город на автобусе. Я держусь рядом с какой-нибудь тетенькой, мне так не страшно и хорошо». Я представляю, что это моя мама. И люди так думают, и не выгоняют меня из автобуса. Я приехал, а тёти нет дома. Обычно я сижу на пороге и жду, когда она вернётся домой. А сегодня я долго сидел, а потом поступил плохо. Пошёл искать тётю, потому что я очень устал. Простите меня за то, что я пришёл сюда и мешаю. «Я ничейный мальчик, я сейчас уйду, я хорошо хожу один с палочкой». Так сказал слепой мальчик тихо и вежливо. И большой громогласный мулла расплакался вдруг. «Это не мальчик слепой, это люди иногда слепые, и он тоже». Мы не видим ничейных людей, которые тихо стоят у накрытого праздничного стола. Мы их замечаем только, когда они мешают, и обходим их, или просим отойти. Ничейные люди торопливо уходят, они боятся мешать, боятся испортить чужой праздник. Это же праздник счастливых людей. Чей-то чужой праздник? А они ничьи, как этот слепой мальчик с палочкой, который начал пробираться к выходу из двора. Но одно хорошо. Мальчик был ничей, абсолютно никому не нужный. И никаких препятствий не возникло, когда мулла взял его в свою семью. Тетки с облегчением согласились. Они устали заботиться о сироте. А мальчик потом получил образование и стал учителем. Все с ним теперь хорошо. Все говорят, это сын мулы это наш учитель, это наша гордость. Он теперь не ничейный. Но ничейных людей и детей очень много на празднике жизни. Хотя это неправильное слово «ничейный». Его надо исправить, исправить как можно скорее, чтобы потом самому не оказаться ничейным, когда все пойдут к иному столу в ином мире, где шумят драгоценными кронами райские деревья.